Глава 24 В это же время. Добрый вечер. Альберт Морозов пришел на свадьбу. Он искренне надеялся наладить с Настей дружественные отношения, преподнеся ей, казалось бы, утерянный подарок, но вместо этого застал пребывающих в оцепенении людей что в храме, что на застолье. Казалось, праздник идет своим чередом: открывается вино, грохочут тосты, раздается веселый смех но никто не замечает, что жениха и невесты нет. Никто, кроме него. Альберт понял, что случилось нечто с его братом и той, в ком текла кровь Вальдер, почти сразу. Он оставался какое-то время на празднике, чтобы лучше понять, как ему действовать дальше, чтобы хоть немного разобраться в том, что происходит. Но ничего лучше, чем написать его величеству, он не придумал. Хотя? Хотя часы с кровью Вальдер были при нем. Альберт прищурил взгляд. «Я знаю, как заслужить твое прощение», – прошептал он. «Мне всего-то нужно тебя спасти, и капля крови сумеет сделать это». Он не зря вспомнил про кровь, что была заключена в украденных им часах. Эта кровь могла вывести его, носителя крови Морозовых, туда, где находилась ее обладательница. Но Альберт был не дурак. Все же он желал получить гарантии собственной безопасности и лишь потом геройствовать. Ему не пришлось долго ждать ответа от императора. Очень скоро ему было сказано, что он может выдвигаться, а тайная императорская полиция уже была неподалеку. Мужчина усмехнулся, предчувствуя свою скорую победу. У Насти не будет выбора, как признать своего спасителя. Она будет с ним добровольно. И это грело Альберту душу. «Настя. Не знаю, в какой момент мы вдруг с моей копией оказались в совсем другом месте». Огромное помещение, какой-то старинный зал с высоким каменным постаментом. Двое неизвестно откуда взявшихся рослых мужчин схватили меня, связывая за спиной руки. «Красивое у тебя платье!» — княжна Михайлова оглядела меня с ног до головы. Сейчас, при свете зажженных факелов, мой образ, наверное, был впечатляющим. По крайней мере, изодранный и перепачканный подол был моему взору очень заметен. «Твоими стараниями в дизайн были внесены небольшие изменения», — усмехнулась я. «Да нет, я вижу, что оно изначально было весьма... М подходящим мне. Знаешь, я сделаю точно такое же, когда буду выходить замуж за своего Дмитрия. Уверена, свадьба будет прекрасной». Я усмехнулась. «Ну да, конечно же». Меня уложили на каменный алтарь. Лопатками чувствовала пронизывающий холод. Стало страшно. Никогда не думала, что вот так вот окончу свои дни. Невольно подумала о том, что, возможно, защитная магия не работает, потому что сам Морозов пленен? Эту мысль я не успела додумать до конца. Рядом со мной появился тот, кого я уже видела тогда, когда явилась свидетельницей их планов в пруду – Арнольд Зухров. Такое имя назвала мой двойник. Его лицо было перекошено от уродливого фанатизма. «Казалось, что еще немного, и разве что слюна изо рта не потечет». «Твоя смерть была предрешена еще когда только ты оказалась здесь», сказал он, осклабившись. «Так что тебе уже нечего бояться». Я усмехнулась. «Ну да, конечно же». «Как вы будете жить с подобным на совести? Разве можно построить счастливую жизнь за счет гибели и несчастья других людей?» Я обратилась к Нежне. Та изогнула бровь в ответ. Эта позиция неудачников дорогая. Можно все, если только захотеть. Лишь глупцы ориентируются на моральные принципы. А мне еще история скажет спасибо, как и графу Курову. Ведь мы продвинем идеи магии и колдовства, которые всегда порицались и отрицались обществом. Твоя жизнь не нужна никому. Моя принесет множество открытий и свершений. Я надеялась еще хоть немного потянуть время, но, увы. Удача в этот раз не была на моей стороне. Арнольд уже достал какой-то острый, извитой, словно спираль, клинок с рукояткой, инкрустированной рубинами и сапфирами. Он зловеще расхохотался. «Какой счастливый настал для всех момент!» Мужчина занес клинок надо мной и резко всадил мне в грудь. Я, зажмурившись, ожидала, что меня пронзит боль, и я вот-вот умру, Но вместо этого какая-то очень яркая вспышка ослепила мой взгляд. Следом послышался звон и крики. И вот я уже нахожусь совсем не там, где была прежде. Не было никакого алтаря и связанных рук. Вместо этого я лежала на полу в одном из коридоров уже знакомого мне и родного замка Морозова. Ощупала гладкий нагрудник и засмеялась от счастья. «Защита Марка сработала!» Марк Морозов. Марк с усмешкой огляделся вокруг. Удивительно. При помощи мистического тумана, лишившего его магии, его легко переиграли и снова посадили в темницу. Это, правда, никакого отношения к официальной тюрьме не имело. Скорее, была устроена каким-то любителем острых ощущений. Морозов по достоинству оценил убранство. Внутри все было выложено темным гранитом, защищающим от воздействия колдовства. То есть выбраться при помощи своих сил Марк не мог. Невольно поморщившись, мужчина вспомнил, как ехал в экипаже, зная точно, что его невеста, Настя, следует за ним. После – мост, который якобы был перекрыт, и туман, в котором так легко разместились миниатюрные ловушки-порталы. Их просто разбросало с невестой и остальными гостями в разные части города. После – нападения на экипаж. На этот раз это были не наемники, вооруженные саблями или револьверами. Это был маг, сильный и умелый который раскинул особую сеть, пленившую его. Марк вздохнул. Впервые его самонадеянность и уверенность в собственных силах сыграла с ним злую шутку. Впервые он не знал, что ему делать дальше, а еще искренне волновался за Настю. Да что там волновался? С ума сходил. И молил высшие силы, чтобы защита, которой он наделил ее нагрудник, сработала как надо. А сам он должен обязательно выбраться, как можно скорее. Мужчина прошелся вдоль стен, провел по их немного шершавой поверхности рукой, а после осторожно царапнул перстнем с острым камушком. Гранит, хоть и был очень прочным, поддался, как будто бы это был обычный известняк. Морозов усмехнулся. Теперь дело времени. Знания в области магии еще не давали того глубинного ее понимания, что была в роду Морозовых. Гранит, защищающий от воздействия колдовства. У Марка давно была припасена нужная вещица, нужно было создать брешь, небольшой кусочек пространства, этого хватит, чтобы выбраться, и чтобы как можно скорее спасти его жену. Упорно, скрупулезно Марк стал выскребать царапину. Постепенно эта царапина становилась все глубже и глубже, вот уже показался краешек стены. Морозов довольно хмыкнул, чуть расширив пространство. А после тем же камнем, порезав себе руку, приложил ее к Бреше так, чтобы кровь стекла в образовавшуюся ложбинку. Медленно, словно под действием кислоты, та стала расширяться, разъедая гранит, и все больше она наполнялась светом. А вот пространство в камере наоборот заволакивало темным туманом. Да! рыкнул Морозов, когда почувствовал, что его силы к нему вернулись. А вместе с этим пришла и ярость. Они посмели прервать его свадьбу. Они посмели выкрасть Настю. Они посмели желать ее жизни и его свободы. Взмах рукой, и камера разлетелась на тысячи осколков. В стене образовалась дыра, через которую Морозов вышел на улицу. Еще один взмах, и небольшой особняк весь покрыл ядовитый и неистовый огонь. Почти такой же, который метался в его душе. Марк прикоснулся пальцами к тонкой вязи татуировок, связавших его с Настей. «Где она?» Прошептал он. Покажи, перемести меня. Весь на его коже вспыхнула серебром и огнем. Почти сразу же Марк потянулся и, к собственной магии, строя портал, он весьма удивился, когда оказался в собственном замке. Вот только Насти поблизости не было. Связь указала ее нахождение весьма приблизительно. Ничего, прошептал Морозов, здесь я уже и сам найду. Полагаю, все же защита сработала и переместила ее сюда. «Настя. Мне достаточно было пройти несколько шагов вперед, чтобы понять, что у меня появились преследователи. Я знала, кто именно. Мои похитители. Я совершенно не понимала, каким образом им удалось переместиться вслед за мной, но точно знала, они здесь. Я слышала истошные крики слуг и чувствовала гнетущий запах дыма. «Так себе эффект защиты», — пробормотала я, чувствуя, как нагрудник, выполнив свою функцию, постепенно растворяется и слезает с меня клочками, опадая темно серыми каплями на пол. А сама я стала искать, куда именно могу спрятаться. С каждой секундой моих поисков мне все больше казалось, что я попала в западню, что враги находятся везде, со всех сторон. Мне слышались крики и голоса, в какую бы сторону я ни пошла. И в какой-то момент я поняла совершенную истину. Меня просто загоняют, как дичь. Устав от беготни и погони, я просто села у стены, подтянув к себе колени. Мне хотелось одного — оказаться в безопасности, просто знать, что никто не собирается меня убивать, а еще знать, что Марк тоже в порядке, в порядке и рядом. «Если выживу, перестану проситься обратно в свой мир», прошептала я, невольно вспоминая и свою жизнь, которую вела прежде. А ведь у меня был жених, о нем за все это время я даже не вспомнила. Мне стало стыдно. «Может быть, это расплата?» «Карма», как бы сказал один из моих бывших знакомых. «Расплачиваюсь за собственные грехи?» «Тебе не уйти от нас!» Услышала я вдруг голос княжны Михайловой где-то совсем близко, кажется, за поворотом коридора, и припустила по нему вперед. Неожиданно вспомнила кое-что. «Статуя! Ведь совсем недавно она предрекала что-то подобное и просила привести врагов к ней». «Что, если это единственный вариант? Что, если у меня получится?» Задумавшись об этом, я не заметила, как налетела на кого-то, а когда почувствовала, как сильные руки притянули меня к себе, хотела завизжать, но хвала небесам не успела. Морозов. «Марк?» — прошептала, не веря я. «Прости, что так поздно, но, знаешь, я безмерно рад, что не остался вдовцом», усмехнулся шепотом мужчина а я подавила в себе острое желание залепить ему пощечину. Я испытала какую-то странную смесь чувств и эмоций из счастья, облегчения, страха, гнева и насмешки над дурацкой ситуацией. Вот кого уж точно я сейчас не думала встретить, так это Морозова. Если честно, была уверена, что он до сих пор в плену. «Это точно ты?» — уточнила я, ужасаясь тому, каким слабым и жалким сейчас показался мой собственный голос. «Ты не призрак и не фантом?» Морозов ухмыльнулся. «А ты бы хотела видеть вместо меня подобие вурдалака? Знаешь, могу обеспечить тебе острые ощущение. Обожаю костюмированные представления и действия. Особенно, когда в них есть нотки кошмара». Я, не выдержав, осознав, что рядом со мной действительно Марк, а не кто-то другой, вдруг позорно расплакалась. Прижалась к нему словно маленькая девочка, чувствуя как мужчина целует меня в висок и ласково гладит по спине. «Тише дорогая, все образуется, еще не все в порядке, но я уже рядом, и уж поверь, больше одну ни за что не оставлю. Они хотели меня убить на этом своем дурацком алтаре, — сказала я тихо. Мне было очень страшно, а еще страшно, что я никогда не увижу больше тебя. Мужчина притянул меня к себе еще ближе, так что мне стало трудно дышать. «Поверь, они за все ответят по заслугам». «Они где-то здесь», — сказала я. «Я слышала их. Они пытаются меня обмануть, загнать в ловушку. Я знаю, что они здесь. Я видел, что слуги, многим из них нужна помощь. Твоя статуя — та, которая издает те ужасные звуки по вечерам. Когда тебя не было, я ходила к ней, и произошло кое-что странное», — сказала я. Мой рассказ не занял много времени, однако вызывал большое удивление у Марка. Он сказал, что неоднократно пытался помочь заключенному в камне духу, однако у него ни разу не получилось это, как и ни разу не получилось поговорить. «Выходит, все это мне привиделось?» – спросила я. Марк качнул головой. «Нет, но это действительно наш шанс, а в случае, если ничего не получится, я попробую кое-что другое».